Часть третья Исаак-ангел жил на окраине, в квартале Сигма, где за пределами первой городской стены стоит монастырь Перивлепты. Афанасий миновал несколько вкрив и вкось нарезанных переулков и свернул на Месу, срединную улицу Константинополя. За спиной остались площадь Августион, Большой дворец, церковь Святой Софии и Миллий, столб, от которого измерялась длина дорог по всей империи. Миновав и подром, и старые бани, Месса пересекало кварталы медников и ювелиров. Скоро он вышел к форуму Константина, украшенному порфирной колонной, а, перейдя его, оказался в квартале булочников. Вправо от ортополия уходили торговые ряды, обширная крытая галерея, соединяющая центр с гаванью Золотого Рога. Месса же по-прежнему направлялась на запад, где уже виднелся анимадулей — башня, украшенная изображением птиц, стад и смеющихся эротов, рассыпающих яблоки. На вершине крутился флюгер, женская фигура исправно тянула руку в ту сторону, куда дул ветер. Поговаривали, что Андроник собирается водрузить на анимадулей свое собственное изображение. Пока, видать, руки не дошли, а там уж кто знает. Афанасий уже шагал по площади Тавра, украшенной конными статуями императора Феодосия I и его сыновей. Середину площади занимал Нимфей, огромный мраморный бассейн, куда сливались воды самого большого акведука Константинополя, водовода императора Валента. У подножья колонны Феодосия чиновники встречали иностранных послов, а в будни мычал и блеял и рынок. Миновав монастырь Христа Непостижимого, он оказался на одной из главных площадей города — Филадельфии. Триумфальная арка здесь знаменовала военную славу империи, а тут и там выставленные изображения модия, общепринятой меры сыпучих тел, напоминали хлебным торговцам о наказаниях, которые ждут каждого, кто осмелится пользоваться фальшивыми. Дальше место разделялось на два рукава. Один направлялся к северо-западу, следуя небольшой долиной, отделенной цепью холмов от Золотого Рога, мимо нескольких церквей, возле одной из которых стояли грозные мраморные львы, а дальше растекалось улочками между полей, летних резиденций, монастырей. Здесь же, в северо-западном углу Константинополя, выселся Влахернский дворец императоров. Афанасий взял левее — Второй рукав Мессы вливался в Амастрианскую площадь, где совершались экзекуции над важными государственными преступниками. Во искупление дурной славы площадь обильно украшали античные статуи. Зевс, Гелиос на мраморной колеснице, распростертый на земле Геракл, птицы, драконы. Как и другие константинопольцы, Афанасий был уверен, что Амастрианская площадь находится во власти демонов, которым посвящены эти фигуры. Тем не менее, она служила и рынком. Бронзовое изображение истинного модия и здесь надменно и подозрительно посматривало с высокой пирамиды на торгующий Люд. Он спустился в долину Ликоса, к форуму быка, называвшемуся так, потому что тут и правда стояла огромная бычья голова, некогда привезенная из пергама. Голова была бронзовой, в ней время от времени жарили особо злостных преступников. Скоро он поднялся на холм Каркадии, еще одной площади города — За ней тоже лежали предместья, курчавились виноградники и были видны золотые ворота, через которые император вступал в свою столицу, возвращаясь из победоносных походов. Тут Афанасий свернул к монастырю Перивлепты, обогнул его справа и через три минуты оказался у жилища Исаака Ангела. Это был добротный двухэтажный дом из обожженного кирпича, раза в четыре больше того, в котором жил сам Афанасий. В остальном отличия были незначительные – Первый этаж традиционно выходил на улицу глухой стеной, зато со второго смотрели узкие окна, застекленные и забранные железными решетками. Он заглянул в приоткрытые ворота, затем вошел во двор, где тоже все выглядело примерно так же, как и всюду. Справа сарай, в дальнем углу стоило для скота, слева домишка мельницы». Под навесом стояли многочисленные глиняные пифосы, какие и больше человеческого роста, с зерном, вином, оливковым маслом, соленой рыбой. Чуть подаль Афанасий приметил низкий сруб, закрытого крышкой колодца, и вздохнул. Его-то дом стоял на холме, докопаться да там до воды еще никому не удавалось, а ведь как бы нужно. «Исаак, ангел дома?» — спросил он сутулого седого раба в трухлявом хитоне, закончившего седлать лошадь. «Дома еще!» — буркнул старик. Рта почти не раскрывал, но Афанасий все же углядел, что раб без зуб, как дождевой червь. «Сейчас!» Через минуту из дверей выглянул Исаак. Одет он был по-домашнему, в странной двуцветной тунике, нисходящей до поясницы, а там зачем-то разделявшейся на два длинных хвоста. «Афанасий!» — воскликнул он. «Приветствую тебя, дорогой ты мой! Зайди, выпей чашу вина!» «Спасибо, Исаак», — замотал головой Афанасий. «Прости, дел много. Я к тебе ненадолго, только спросить хочу. Понимаешь, дело в том, что...» Сказал и вдруг похолодел. Господи, он же хотел показать Исааку работу, чтобы тот сам убедился, сколь чудные получаются миниатюры, как весело смотрится текст. И забыл. Ведь даже сунул в торбу, положил у дверей. Господи, какой дурак! «В чем дело?» — обеспокоенно спросил Исаак, заметив, как Афанасий изменился в лице. — Нет, ничего, — потерянно ответил каллиграф. — Я... — Нет, ничего, я что хотел спросить? — Даже не знаю. Может быть, ты добавишь мне одну на мисму за эту работу? — Добавить на мисму? — совсем непритворно удивился тот. — А с какой стати, друг мой? Мы же с тобой договорились, ударили по рукам... «Разве так дела делаются?» «Да и совсем немало я тебе плачу». «Ты не думай, я цены знаю, я интересовался». «У отца Паисия нарочно спрашивал». «Нет-нет», — затропился Афанасий. «Я не думаю, нет. Ты прав, конечно, да. Мы с тобой договаривались, правда. Но тогда, может быть, ты дашь мне четыре намисмы в долг? Месяца на три. Лучше на полгода, конечно. Может, я раньше верну, как дело пойдет». Суди, пожалуйста, будь добрый, Исаак. Век за тебя буду Бога молить». Исаак вскинул брови и удивленно посмотрел на Афанасия. «Вот уж не думал, что ты станешь о таком просить», — заметил он, пожав плечами. «Ты солидный римлянин, Афанасий. У тебя дом, жена, ребенок. Ты лучший в городе каллиграф. Разве тебе к лицу клянчить? Ты ведь и так, я знаю, недурно зарабатываешь». «Понимаешь, Исаак», — безнадежно сказал Афанасий, — Он принялся опутанно рассказывать о подвернувшейся покупке, о чудном участке буквально в двух кварталах от его дома, о яблонях, яблоки, с которых он пробовал, и это оказались просто отличные яблоки. Крупные, сочные, ароматные, об оливах, чьи плоды пробовать не нужно, и так понятно, что замечательные оливы. Старые, разросшиеся, с каждой, небось, выходит по целому чану масла. А когда он замолчал, Исаак Ангел спросил с новой озабоченностью в голосе. «Может, тебе подождать?» «Нет, правда, Афанасий, ну как можно покупать землю, если нет денег?» Все было кончено. Они перекинулись еще парой слов о каких-то совсем уж пустяках. Исаак поинтересовался, когда будет готова работа, Афанасий пояснил. Исаак наказал кланяться жене и непременно поцеловать от него сына. Афанасий сердечно обещал. «Простились». Солнце висело совсем низко, но вечер обещал быть долгим. Ясное небо струило закатный свет. «Какой все-таки подонок этот ангел!» — думал Афанасий, выходя со двора. Он чувствовал сухую досаду. «К лицу, не к лицу. Умеет чужие деньги считать, ничего не скажешь. А сам вон в каком домище живет!» В этот момент из-за угла кирпичной стены монастыря показался верховой. Он ехал на тонконогом лошаке, чья субтильность плохо сочеталась с грузностью на нем выседавшего — Пышное одеяние выдавало в наезднике человека непростого, может быть, даже приближенного ко двору. Отороченный мехом короткий германский плащ был наброшен поверх туники-далматики. Что же касается нижней части тяжелого тела, то ее закрывали новомодные бракаи, то есть, в сущности, штаны. За предводителем собранно и деловито шагали пять или шесть пеших. Когда мужчины, пусть и безоружные, шагают так деловито и собранно, сразу становится не по себе. Кроме того, стоило отряду приблизиться, как Афанасий узнал всадника, чья широкая сальная физиономия, украшенная разлапистой бородой, хранила суровое и даже мрачное выражение. Это был Стефан Айя Христофорит, нынешний севастократор царя Андроника. Остальные были, по всей видимости, его слугами и помощниками. Афанасий почувствовал непреодолимое желание немедленно покинуть злосчастное место. Ничего хорошего от неожиданного появления Стефана Ая Христофорита ждать не приходилось. Но он все же пересилил себя, не убежал, а отошел в сторону и стал наблюдать. Стефан Ая Христофорит остановил лошака и спешился, бросив повод одному из подручных. После чего мощным пинком отворил створку ворот, вошел во двор, поднялся на крыльцо, дернул дверь и, переступив порог, пропал с глаз». После секундного безмолвия в доме загудела его зычная речь. В нее вплетался голос Исаака-ангела. Разобрать можно было только отдельные слова. Они невнятно ухали и квакали минуты три, после чего Севастократор снова выступил из дверей, напоследок злобно рявкнув. «Выходи, я сказал! Пойдешь, куда поведут!» Афанасий содрогнулся. Все в городе знали, что бывает, когда за кем-нибудь вот так приходят. Он начал шептать молитву, горько раскаиваясь, что пять минут назад ругал ангела за жадность, а потом совершил поступок еще более ужасный. Узнав явившегося по его душу севастократора, почувствовал мгновенный укол злорадства. Теперь он жалел Исаака, жалел во всю силу души. Но прошлого не воротишь, память о проступке соднила, будто надколотый зуб. Долго ему замаливать свою низость, долго просить у Господа прощения за гадкое помышление». Между тем Стефан Айа Христофорит спустился с крыльца и заорал своим. «Ну что встали? Чего ждете? Сколько мне тут с вами торчать? Идите, хватайте его за бороду, тащите за патлы!» Встрепенувшись, присные начали было подниматься по ступеням, топчась и мешая друг другу. Как вдруг дверь крякнула, стрельнула, распахнулась, сшибив одного с ног, причем при падении он повалил другого и из проема вылетело что-то похожее на вихрь, или, точнее, на взбешенную фурию. Это был Исаак-ангел, все в той же нелепой тунике, с развивающимися хвостами, но теперь с мечом в руке. Все окаменели, так, словно на происходящее упал мертвящий взгляд горгоны-медузы. Но не Исаак, для него, похоже, само время сейчас текло по иным законам. Он с той же стремительностью метнулся куда-то и, как показалось Афанасию, уже через мгновение вынесся из ворот верхом на лошади. Тут Стефан Ая Христофорит вдруг утратил сковавшую его окаменелость, дернулся, прыгнул к своему лошаку и тоже стал торопливо забираться в седло. Исаак Ангел заверещал по-сарацински, набирая ход и занося руку. ая Христофорит спешно поворачивал свое хлипкое животное, беспрестанно его пришпоривая. Но у него уже ни для чего не оставалось времени. Оскалившись гримасы гнева и ненависти, Исаак-ангел опускал меч. Лезвие полыхнуло в глаза Афанасию закатным отражением. Что-то чавкнуло. Севастократор дрогнул, сутулился и стал сползать с седла, безвольно опустив руки. Голова его, от макушки до самых зубов, была развалена на две почти равные части. Исаак поднял лошадь на дыбы, и она, танцуя и храпя, поворотила к стражникам. Один сделал какое-то движение, показавшееся ангелу опасным, и он мгновенно отрубил ему ухо. Этого хватило. Согнувшись в три погибели, прижав кране ладонь и оставляя за собой кровавые следы, Безухий спешно заковылял за товарищами, которые, шумно топая на бегу, уже сворачивали за ограду монастыря. Исаак дико озирался, ожидая, вероятно, нового нападения». Убедившись, что нападать на него больше некому, он снова поднял коня и, потрясая окровавленным мечом, отчаянно и бешено закричал. «Я убил Стефана Ая Христофорита!» Тут же ударил пятками по конским бокам и поскакал к форму быка, маша мечом и голося со всей мочи. «Я убил Стефана Ая Христофорита! Я убил Севастократора!» Афанасий подхватил полы длинного хитона и кинулся за ним».